Глава 11. План Барбаросса. В сейф агрессию не спрячешь. Вопрос о том, кто на кого готовился напасть, Германия на СССР или СССР на Германию, всплывал не раз, в том числе и в наши дни. Нацистская пропаганда в годы войны, обвиняемая на Нюрнбергском процессе некоторые немецкие историки в более позднее время, говорили о превентивном вынужденном ударе по Советскому Союзу, полностью подготовленному к вторжению в Германию. Представители СССР всегда утверждали, что никаких приготовлений с советской стороны не было, и Германия совершила агрессию, вероломно нарушив договор о ненападении. Правда, в последнее время в России появились публицистические произведения – в которых фактически повторяется немецкая версия событий. Но с у щ е с т в у е т еще и п р а в д а жизни. Об агрессивных намерениях нацистов свидетельствуют документы. В начале декабря 1940 года в немецком генеральном штабе была выпущена директива номер 21, обозначенная сначала кодовым названием «Фриц», а затем с 18 декабря 1940 года «Барбаросса». Это был стратегический план нападения на СССР с выходом на линию Архангельск-Астрахань. При этом директива номер 21 вовсе не была отправной точкой подготовки войны. Еще в июле 1940 года из Франции, где боевые действия завершились, началась переброска войск в Польшу на границу с СССР. Туда же перебазировались части, ранее предназначавшиеся для штурма британских островов. В Польше была сосредоточена полумиллионная группировка вермахта, но ее было мало для масштабных операций. В сентябре 1940 года в районе Лейпцига началось формирование примерно 40 новых пехотных и танковых дивизий, предназначенных для новой войны. Также задолго до выхода директивы номер 21 нацистское руководство начало обработку потенциальных союзников Румынии, Финляндии, Венгрии. В качестве платы за соучастие в агрессии сателлитам предлагались земли Советского Союза. Следов подготовки войны в Германии обнаружено много. А если говорить о намерениях большого похода на восток, то Гитлер со всей определенностью Высказал их еще в своей книге «Майн кампф», о п у б л и к о в а н н ы й до прихода к власти. О п о л у ч е н и е жизненного пространства за счет СССР он заявлял неоднократно, например, на совещании гауляйтеров в 1938 году. Архивы советского периода, ныне доступные для исследователей и общественности, подобных документов не с о д е р ж и т Отрицает существование плана нападения на Германию и военно-начальники. Сторонникам готовившейся агрессии СССР остается предполагать какой-то необыкновенный режим секретности, якобы действующий даже в послеперестроечные времена. Однако скрыть можно результаты труда одного человека или группы людей. Подготовка войны, доведенная до стадии сосредоточения войск, столь большое и многоплановое дело, что удержать его втайне невозможно. Между тем, у западных историков, сторонников превентивного немецкого удара, появился дополнительный аргумент. Дескать, сами русские пишут о том, что СССР готовился напасть на Германию. Его употребил, например, в книге «Нюрнберг. Последняя битва» английский исследователь Д. Ирвинг, автор более чем 30 трудов по истории Второй мировой войны.